Глава 15. мы ищем долину. На рассвете мы двинулись на север, достигли леса и вдоль его края направились на запад. Мы смогли далеко уехать от деревень, и хотя встретили несколько отдельных домов и фермеров, с утра работавших на полях, никто не мешал нашему продвижению. Но когда мы подъехали к берегу главной реки, к тому же самому месту, на котором впервые высадились, Мы обнаружили, что нас ожидают совсем другие условия. На берегу собрались около ста воинов, вооруженных и готовых нас встретить. Я видел их в телескоп до того, как они заметили нас, и мы сразу остановились, чтобы посвящаться. Наликнат, очевидно, решил, что мы покинем его страну тем же путем, каким пришли, то есть вниз по реке, и поэтому решил собрать здесь свои силы и встретить нас. Он был прав, предполагая, что нам нужна вода для продвижения, но ошибался, думая, что мы хотим совсем уйти. Приближение к реке было ограничено, потому что с одной стороны от нас рос густой лес, а с другой в реку впадал ручей с крутыми берегами. Это очень сузило пространство, по которому мы могли подъехать. Подъехать к реке невозможно было, не встретившись с ожидающими нас воинами. Воины как будто внимательно наблюдали за рекой, не зная, что мы изменили курс и подходим к ним сзади. Впоследствии мы узнали, что есть удобная тропа, идущая вдоль основания холмов. И если бы мы лучше знали местность, нам совсем не нужно было уезжать назад. И вот мы встретились с серьезной трудностью и не знали, что делать. Дункан очень своеобразно разрешил эту трудность. «Разве там не дом?» — спросил он, показывая поверх небольшой долины. Конечно. Ответил я, и принцесса, которой эта местность была хорошо знакома, подтвердила, что мы правы. Дункан сразу направил машину к этому дому. Мы проехали мимо мужчины, который стоял на поле и смотрел на нас. Когда мы подъехали к примитивной хижине, и Мойд вышел из машины, из дома, как испуганный олень, выбежала женщина с ребенком на руках и убежала, хотя Илала крикнула ей, что бояться нечего. Дункан вошел в дом, и сразу вернулся с Луком и Колчаном, полным стрел. Он довольно улыбался, но когда он присоединился к нам и сел в машину, я спросил. «Хотите сказать, что лучше стрелять из этого, чем из револьвера?» «Да. Один выстрел даст больше, чем залп целого отряда». Должен признаться, что я удивился, но он великодушно разрешил мне вести машину, хотя и на небольшой скорости, и у меня было мало возможностей наблюдать за его действиями но я слышал, как он приподнял дверцу в полу, и спустя довольно продолжительное время он коснулся меня рукой и попросил остановиться. Теперь мы невооруженным глазом видели индейцев на берегу реки. «Кто лучше стреляет из этого устройства?» — спросил Мойт. Я повернулся и сразу понял его план. К одной стреле он прочно привязал маленькую стеклянную бутылочку, и я видел, что бутылочка заполнена страшной взрывчаткой. «Я стреляю», — сказал Нукс, серьезно кивнув головой. Оба чернокожих прекрасно стреляют из лука, потому что это их туземное оружие, но Нукс — лучший стрелок из них двоих. Дункан протянул ему стрелу и лук и открыл боковое окно. «Когда будем в ста ярдах от реки?» — сказал он. «Стреляй в Сан-Блас, но попытайся попасть в одно из деревьев, растущих на берегу. Можешь дострелить до них и попасть?» Нукс уверенно кивнул, но держал стрелу очень осторожно и явно ее боялся. Машина снова двинулась и быстро покатила по траве, направляясь прямо к реке. Вскоре один из индейцев увидел нас, крикнул и все повернулись к нам. "Стреляй!" крикнул Дункан, не снижая скорость. Нукс натянул лук и выстрелил. Прицелился он хорошо, но бутылочка утяжелила стрелу, и я на мгновение опасался что стрела пролетит мимо цели. Она пролетела над головами индейцев и, опустившись по изящной дуге, попала в корень дерева. Мгновенно произошел взрыв, все взлетело к небу, и воздух заполнился комками земли, ветками и индейцами. Не знаю, сколько туземцев пострадали в этой катастрофе, но оставшиеся пришли в такое смятение, что разбежались во всех направлениях и многие прыгнули в воду, пытаясь спастись. Машина ни на мгновение не снижала скорость, хотя у нас в ушах звенело от взрыва. Мы понимали, что должны воспользоваться возможностью и сметением врагов, поэтому доехали до низкого пологого берега и вошли в воду. Дункан выпустил лопатки из колес и повернул вверх по течению. Прежде чем индейцы пришли в себя, мы уже были далеко, свернули за первый поворот, и индейцы не могли нас видеть. «Приготовьте револьверы!» и будьте готовы к стрельбе», — сказал Мойт. «Они, вероятно, пойдут за нами, а мы не знаем, как долго будет достаточно глубокая вода, чтобы удержать нас». Но индейцы решили нас не преследовать. К этому времени у них было достаточно свидетельств, что мы опасные враги, и так как мы решили не бежать, а еще больше углубиться в их территорию, у них будет достаточно времени, чтобы собраться силами и определить метод борьбы с нами». Ручей оказался пригодным для плавания на протяжении нескольких миль. Потом началось плоскогорье, подать текала камней, делая дальнейшее продвижение опасным. Поэтому мы выбрались на левый берег и двинулись на юг. У нас появилась новая возможность быть недовольным создателем карты. Вместо одной развилки ручья, которую он рисовал, мы встретили дюжину ветвей, текущих с гор и образующих настоящую сеть в этой части равнины. Несколько таких ручьев мы пересекли вброд, все больше утрачивая представление о направлении, и, наконец, уткнулись в высокий вал, преградивший нам путь. Мы вынуждены были идти вдоль этого вала к лесу и достигли его в середине дня. Грандиозность этой лесной страны, к границе которой мы приблизились, поразила нас и вызвала страх и благоговение. Лес, мимо которого мы проезжали на севере, был всего лишь рощей по сравнению с этой первобытной чащей, которая покрывала гору, насколько хватало глаз. Мы не понимали, куда повернуть с этой точки, на восток или на запад, и спросили у Илалы, знает ли она, в каком направлении находится долина с белыми булыжниками. Она не знала. Закон, запрещавший Текла собирать эти булыжники, был издан королем несколько лет назад, когда Илала была еще ребенком и она не помнила, чтобы кто-нибудь говорил, где находят эти белые камни. К этому времени мы совсем потеряли представление, где находимся, повернули налево и, легко преодолевая ручьи, побывали в нескольких долинах, не зная, есть ли среди них то, что мы ищем. Наконец, я сказал принцессе, в месте, которое мы ищем, есть большой камень из красного гранита, и часть этого камня, как рука, указывает прямо на лес. «О, да!» — воскликнула она. «Я помню это место. Я несколько раз была на нем еще девочкой». Это была поистине хорошая новость. «Это близко?» — спросил Дункан. «Оно далеко направо», — ответила принцесса после некоторого размышления. «Нам совсем не нужно было двигаться в этом направлении. Броня себя за глупость, нужно было раньше спросить у нее. Мы снова повернули машину, и поехали по своим следам назад. Это означает провести еще одну ночь в дикой местности, — сказал Мойт. Но сказал это жизнерадостно. Я подумал, пока с нами принцесса, он не будет жаловаться на длительность поездки. Но здесь по соседству, кажется, совсем нет индейцев, — заметил я. Знаете, Дункан, я думаю, изобретенная вами взрывчатка почти так же важна, как машина. О, она нам помогла в двух случаях. Серьезно ответил он. Но, надеюсь, нам больше не нужно будет ее использовать. Она такая мощная, что пугает меня. Каждый раз, как я ее применяю, мы все оказываемся в такой же опасности, как враги, потому что вполне может произойти преждевременный взрыв. Особенно это, вероятно, в горячем климате, в котором мы сейчас находимся. Сосуд с глицероидом был теплый, когда я сегодня заполнял из него бутылочку, а также состояние увеличивает вероятность взрыва. Эти слова заставили меня тревожиться. «Разве для взрыва не нужно сотрясение?» спросил я. «Почти всегда. И если мы не трогаем взрывчатку, вероятность сотрясения меньше». Наконец, мы добрались до места, в котором впервые подъехали к лесу. Найдя вытекающий из леса ручей, мы продолжили поиски на западе. Здесь местность очень красивая. И когда я спросил Илалу, почему она не заселена, Она ответила, что в лесу много страшных зверей и змей, которые нападают на людей и убивают их. Поэтому мало кто осмеливается здесь жить. Но мы под защитой машины не боялись, и когда с наступлением сумерек принцесса узнала знакомые ориентиры и заверила нас, что долина, которую мы ищем, близка, мы решили разбить лагерь на месте и ждать утра, чтобы завершить поиски. В лесной тени температура быстро падала. К тому же сейчас мы были на Плоскогорье, где никогда не бывает так жарко, как внизу на равнинах. И вечер был очень приятный. И Лала спела несколько красивых туземных песен, а Нукс и Бриония порадовали нас дуэтом, который выучили еще на своем родном острове. Мы весело провели время, и когда нужно было ложиться спать, Сулу назначили караульными, а остальные легли и спокойно спали до утра несмотря на нередкое рычание зверей в лесу.